Глава 7. Молчаливая, гордо вышагивавшая с прямой спиной и расправленными плечами Линда, всячески демонстрировала мне высокомерие и неприязнь. Я понимала ее чувства. Нехорошо поступил черный, отправив за мной своего донора, как простую девочку на побегушках. Ведь с первого взгляда в отеле было ясно, что между ними более чем близкие отношения. Линда тогда стояла вплотную, прижавшись к репте плечом, а его рука фривольно лежала на ее талии. «Потому я и решила, что она его донор». Эта картина и у холода почему-то намертво впечатались в память. «Каждый человек может стать любовницей или любовником репти, но не каждый их донором. Тут нужна особая душевная прочность. Слабые быстро выгорают от такой близости». Внешне они остаются людьми сохраняют человеческую физиологию, но становятся бесчеловечными. Для них уже не существует этических норм и человеческой морали. Среди них больше всего извращенцев, садистов, просто жестоких людей, не способных не только на эмпатию, на малейшее сочувствие. У них не остается человеческих чувств. Если, как объяснял полковник Ренский, репти ищут в донорах якорь, способный удержать их человечность. точнее способность создавать иллюзорный человеческий облик, то выгоревший донор для них бесполезен. Его выбрасывают, как перегоревшую лампочку. Похоже, Линда близка к выгоранию и теряет способность это скрывать. Она в полном молчании провела меня до конца длинного коридора, вывела к лифтам через такую же анфиладу санитарных камер, какую мы со Снежкой проходили в начале коридора. Лифты были другие, без лифтера. Отличался дизайн. Цвет из серого стал белым, но рябь была отключена. «Знаешь, почему у клана черных черные машины и дома, но внутри в них почти всегда белая обивка и белые интерьеры?» – вдруг спросила Линда довольно дружелюбно. Хотя и перешла в одностороннем порядке на «ты», и я мгновенно усомнилась в своих подозрениях. «Возможно, до выгорания тут еще далеко, и она просто чем-то раздражена или страдает несварением желудка». «Нет». «Почему?» – охотно вступила я в диалог. «Черная принимает, всегда и только поглощает. Белая отдает». «Поэтому вы такая белая?» «Да, я его донор. Мои волосы под париком полностью седые, а кожа разучилась загорать». «И не вырабатывается витамин D?» – догадалась я. «Отсюда слабые кости, дряблые мышцы, плохая память и перепады настроения вплоть до депрессии?» Но это давно не проблема. Витамин стоит копейки в аптеке. Не усваивается. Бывает. Часто. И почему вы продолжаете? Она оглянулась на меня через плечо, усмехнулась как-то совсем невесело. Догадайся. Теперь ты предупреждена и подумаешь, стоит ли соглашаться заменить меня. С чего ты взяла? Он впервые за время моего донорства пригласил незнакомую девицу для беседы тет-а-тет. -тет. Что мне еще думать? Что я его разочаровываю? Но мне казалось, он выберет не тебя, а ту блондинку, Снегурочку. Снежану. Да, она вся белая, легко отдает, но она слишком холодна внутри. Не холоднее репти, вырвалось у меня. О, ты его не знаешь, зажглись глаза Линды и тут же погасли. И не советую узнавать ближе. Очень не советую, если хочешь жить долго и счастливо. Мы вышли из лифта прямо на террасу, расположенную над морем. Я услышала шум прибоя. И еще поняла причину, почему девушка резко замолчала. На террасе расположились пятеро рептий и несколько человек охраны и донорского сопровождения. Я сразу замерзла от присутствия стольких нелюдей. «Мисс Линда...» Поднялся из кресла один из них, тоже черноволосый и чем-то похожий на Габриэля, но раза в два старше на вид. Подполтинник. «Сэр Дэвид...» — она склонила голову, обозначив поклон. «Позвольте представить вам мисс Василису, курсантку из спасенной группы. Мисс Василиса, перед вами сэр Дэвид Горух». «Они тут все горухи...» Я обижала взглядом присутствующих, разных по возрасту, росту, одежде и внешности, но очень похожих. Мужская часть семьи в сборе, но без главы клана. Самому старому из мужчин тут было всего лишь лет под 60, ровесник нашего военрука, не возраст для репти. Во главе клана у них, как известно, традиционно стоит самый старший по крови. «Мисс Василиса весьма рад», — широко улыбнулся сэр Дэвид, и его взгляд стал приценивающимся, словно он на аукционе лошадей выбирал себе кобылу. «Вы уже поужинали и вышли подышать свежим воздухом?» «Да, я перекусила сухпайком и пока сыта, но не отказалась бы от чашки кофе». «Сейчас организуем». Он сделал жест, кого-то подзывая, но я опередила приказ. «Не стоит, сэр». «Моя чашка кофе уже остывает в компании мистера Габриэля. Мисс Линда сказала, что проводит меня к нему. Не так ли, мисс?» Репти опустил руку, так и не озвучив приказ насчет кофе, и просквозил меня пронзительным взглядом черных глаз. Или искусственных линз я не рассмотрела, потому что больше не могла заставить себя смотреть ему в глаза. «Очень интересно», — после паузы высказал сэр Дэвид. «Я наблюдал за вашей группой и должен признать, мой племянник, как всегда, выбирает лучшее». «Что ж, Линда, дорогая, не стоит заставлять габа ждать. Отведи мисс к нему и передай. Я посмотрел и одобрил». Линда ощутимо скрипнула зубами, но согласно кивнула. «Да, сэр. Идемте, мисс». И эта стерва повела меня обратно к лифту. «Мы спустились всего лишь на этаж ниже». Здесь снова толпилась целая группа репти в военном камуфляже, но Линда, кивнув кому-то, показала пропуск, и мужчины расступились, давая нам пройти к выходу. Вышли на пустынный пляж. Над головой вздымались ослепительно белые скалы. Под ногами поскрипывал белоснежный песок. В закатном небе кричали большие белые чайки. «Нам туда!» — Линда показала на выступившую из воды полоску косы, соединявшую остров и одинокую скалу с маяком на вершине. Насколько я знала, коса была видна только во время отлива. Я скинула босоножки, подвернула казенные джинсы и свернула к воде, с наслаждением ступая по влажному песку и мелким обкатанным камушкам. Еще четверть часа прогулки до скалы, подъем по крутой выбитой в камне лестнице на оборудованную площадку у подножия маяка и я увидела полулежавшего в шезлонге черноволосого мужчину в одних плавках. Он, подумать, только загорал, вместо того, чтобы в поте чешуйчатой шкуры ловить банду похитителей честных курсанток. «Нет, ну какова наглость?» — вскипела я. «Назначить, можно сказать, первое свидание и где?» «На пляже. И встретить девушку в одних трусах?» «Да даже если бы в двух, трех трусах». Или же он пригласил меня на деловую встречу, то его костюм, если так можно сказать о плавках, хамски неприличен. Что он себе позволяет? Габриэль Горух при нашем появлении снял очки, лениво протянул руку и к нему откуда-то из-за валунов подскочил невидимый прежде слуга и помог облачить великолепное, загорелое тренированное тело, иллюзорное, мстительно подумала я, в черный шелковый халат. «Граццо, Чезаре!» «Шезлонг можно убрать», — распорядился Репти и кивнул нам. «Добрый вечер, мисс Василиса, Линда. Что вас задержала, Линда?» «Случайно ошиблись этажом», — соврала она, — «и встретились с вашим дядей». «Случайно?» — Габриэль чуть прищурил глаза. «Именно так. Он просил передать, что посмотрел и одобрил». «Что одобрил?» «Кого? Мисс Василису?» «Вы же знаете, сэр Дэвид лишился донора и ищет замену». «Линда», — Репти брезгливо поморщился, — «ты свободна на сегодня и, пожалуй, на завтра. Отдохни, развлекись. Тебе сообщат, если ты мне еще понадобишься. Ступай». «Если». Как много слов уместилось в одно единственное. Линда онемела. С минуту она хватала воздух ртом и часто-часто моргала, потом выдавила — «Слушаюсь». Ее голос сорвался в короткое шипение, но истерику она придержала. Резко развернувшись, девица почти бегом устремилась к лестнице. Репти молчал и провожал ее непроницаемым взглядом, пока она не скрылась из вида, и лишь тогда сделал жест по направлению к распахнутой двери маяка. «Прошу, мисс, ваш кофе уже давно остыл, но, если желаете, я еще успею заварить вам свежую порцию». Вы никогда не пили кофе на смотровой площадке маяка? Предлагаю попробовать. Сердце сразу предательски ёкнуло. Это он меня на самую верхотуру потащит? Плохо. Нужно немедленно отвлечься. Итак, я не ослышалась. Габриэль Горух приготовит мне кофе сам? Мама, я сплю. Потрясённая я смогла только помотать головой ему в спину. Разумеется, отказа он не заметил. В довершение злосчастья мой взгляд скользнул с обтянутых шелковым халатом широких мужских плеч на его... Хм... Красивые босые ступни. Мужские ноги редко бывают красивыми. Живя последние пять лет в приморском городке, я навидалась их на пляже. Я спешно отвела взгляд, сосредоточившийся на гранитных ступенях лестницы, опоясывающей башню изнутри. Нашла на кого пялиться. Это не его настоящее тело. Репти умеют создавать себе идеальные иллюзии. Их показная внешность не только дань их непомерному тщеславию, нет. Внешность — это тоже их капитал. Власти не принадлежит уродам. По крайней мере, долго. «Вы собираетесь покорять башню пешком, мисс?» Насмешливый голос репти вывел меня из задумчивости. Оказалось, он направился не к лестнице, а к кабинке зарешеченного лифта и с недоумением наблюдал за моим энтузиазмом. Здесь есть подъемник. Мы поднялись на продуваемую всеми ветрами рабочую площадку маяка с капсулой оптического устройства, пультом управления в застекленной кабине и какими-то зачехленными механизмами или приборами. Подозреваю, что под непромокаемым брезентом спрятано оружие. Еще выше, над самой крышей, вздымалась антенна с звездой авиационного огня. С этой точки не был виден далекий Грентон. Город заслоняла скалистая грудь острова. Смотреть на островной ландшафт бесполезно. Защитная сеть не позволяла ничего различить среди хаотичных пятен. Зато с маяка просматривалось море намного много миль вперед. Спокойное, слегка взъерошенное под мягкой ладонью небольшого ветерка с алой дорожкой от заходящего солнца. Тишь да гладь. «Присаживайтесь, Василиса». На площадке, окруженной сеткой ограждения, был накрыт к легкому ужину на двоих небольшой столик. Наличествовали два кресла из ротанга с мягкими подушками на плетеных сиденьях, одна ваза с белыми розами, две кофейные чашечки и джезва на подставке. Но мое внимание в первую очередь привлек черный моб со светящимся экраном. На нем красовалось мое собственное лицо. «Изучаете мое личное дело?» — зло сощурилась я. «Я уже изучил все, что было доступно в архивах Космической Академии, и не только». «Зачем? Об этом мы и поговорим через несколько минут, Василиса Олеговна. Прошу извинить. Я отлучусь за кофе». С этими словами репти сунул моб в карман халата, взял медную джезву со столика и направился к лифту. А я заставила себя подойти к парапету и вцепилась в железные перила мертвой хваткой – борясь с тошнотой и успокаивая бешеное сердцебиение. Если это называется «красивое место на берегу моря», то репти ошибся. Или наоборот, изощренно издевается. Для меня лично это место было ужасным до дрожи в коленках. Никто, кроме родителей, не знал, что я панически боюсь высоты. Нигде, ни в одном личном деле этот прискорбный факт не записан. Это была бы мгновенная дисквалификация отчисления из Академии. Почему репти выбрал именно это место на краю пропасти, отгороженное только тоненькой полоской металлической трубы? Узнала о моем страхе и будет шантажировать? Но как ему стало известно? Неужели в гравикаре стоят датчики, фиксирующие сердцебиение? Мне же тогда понадобилось время, чтобы справиться с приступом паники. Время, которого сейчас черный лишил меня... не дав медленно и печально карабкаться по лестнице маяка, чтобы я успела привыкнуть к страшной мысли оказаться на открытом месте на такой жуткой высоте. Так, Василиса, а сейчас медленно разжимаем пальцы. Нельзя, чтобы меня застали судорожно хватающейся за железяку. Медленно разжимаем вот так. И дышим. Спокойно, размеренно, неглубоко. чтобы голова не закружилась еще и от избытка кислорода. И не смотрим вниз. Лучше смотреть вдаль, на золотисто-алое небо, в котором высоко-высоко кружат золотые искры, совсем не похожие на чаек. Много-много золотых искр. Дракониды? Да их тут несколько десятков. Они спустили с орбиты часть своего флота?